Глава 15. «Что с ним?» — зло спросил сержант. «Его отравили, использовали печень русской грозовой птицы», — ответил женский голосок. «Вот же твари!» — выругался Самсон. «И не пожалели такой ингредиент для какого-то паренька!» «Я дала ему очищающее зелье, которое должно помочь с токсинами. Был бы он владеющим, помер бы давно». «Хорошо, что парнишка-аристократ и его в детстве поили эликсирами укрепления. Ты же понимаешь, что я не могу дать ход делу?» «Да», — разочарованно согласился Твердохлебов. «Мне теперь ходить за каждым и проверять, что он жрет и пьет?» — пнул что-то сержант. «Самсон!» — чуть вскрикнула женщина. «Что, Самсон?» Эта тварь никак не успокоится. Ему мало гадить мне. Так еще моих ребят постоянно втягивает. Ты знаешь, сколько я потерял за год? Тридцать человек! Я единственный сержант, у кого обновляется отряд уже четвертый раз! Голоса замолчали. Я лежал и не двигался. Зубарев, сука! Убью! Ну или покалечу! Ты у меня, тварь, доживать будешь инвалидом! Женщина права. «Не будь в теле паренька столько добра, сколько в него влили. Уже бы закапывали в землю». Я заглянул в себя. Еле сдержался, чтобы не вскочить. Эта отрава подействовала. Часть яда, которая была во мне, растворилась. Тромбы по каналам уменьшились. Так еще их нагрузили настолько, что они стали выпрямляться. «Стыдно признавать, но, Зубарев, ты мой благодетель». Сначала зяблик, который помог пробудить магию, теперь это. Вы стараетесь для моего восстановления, как никто другой. Зелье, которое мне дали, тоже отлично работало. Тут в голове родился небольшой план. Халявная медицина, которой я бы просто так не получил доступ. Может, стоит тут задержаться на денек-другой? Тренировка тела, конечно, хорошо, но возможность восстановить свои каналы… Да и если вскочу прямо сейчас, в следующий раз Зубарев будет стараться больше. Пусть думает, что я тут при смерти. Самсон ушел, и мне что-то вкололи. Голова закружилась даже с закрытыми веками. Меня выключило. Пришел в себя от яркого солнца. Открыл глаза. Чувствую себя просто замечательно. Магия течет по всему телу. «Я сейчас сам смогу хорошую звуковую пулю сделать, если поднапрячься, звуковой удар. Даже не нужно, чтобы меня били магией». «Пришел в себя?» — спросил голос рядом. Я повернул голову и заметил женщину лет 30 в когда-то белом халате. Сейчас он потемнел, и некоторые пятна не отстирались. Русые волосы, собранные в небольшой хвост, Немаленькая грудь, потому что последнюю пуговицу на халате ей пришлось расстегнуть. Чёткие черты лица и розовые губы, уставшие зелёные глаза. «Кто ж тебя так не любит? Вместилище уменьшено, каналы забиты и исковерканы». Она поправляла капельницу, идущую к моей руке. «Медсестра или кто она?» «Не ту таблетку выпил от головы», — отшутился я. «Как скажешь, Борис Иванович. Только ты меня за дуру не держи. Я поняла, что еще вчера в себя пришел. Но тебя должен был проверить старший лейтенант Вершинин. Поэтому я тебе снотворного вколола. Уж не знаю, чем ты так Самсону приглянулся, что он за тебя попросил. Вот и оставила тебя, чтобы хоть как-то помочь. Каналы твои почистить. Хотя тут ничем ситуацию не исправить. Так, припарка для покойника». «Думайте, как хотите, а для меня это большой прорыв, потому что другого бы шанса просто не получил. Везение, если так можно назвать, попытку убийства через отравление». Так что я внутренне улыбался. Так, нужно ей что-то ответить. «Буду должен», — посмотрел на свою руку с иголкой. «А как мне к вам обращаться?» «Лейтенант Светкова Дарья Макаровна», — сделал небольшой реверанс женщина. Сегодня вечером я тебя выпишу, поэтому лежи, пока капельница работает. Эх, трачу такие дорогие лекарства. «Как я могу вам отплатить?» — спросил я в лоб. «Чую, не просто так она мне помогает». «Умный мальчик!» — села на койку женщина, чем подвинула меня. Ее ягодицы натянулись в этом халате, и я неумышленно уставился на них. «Мои глаза здесь!» Показала она пальцами на них с улыбкой. Положила руку на мой лоб, и я почувствовал, как магия проникла в тело. Приятное ощущение зуда по каналам и прохлада. Я даже улыбнулся. «Ты оплатишь, если смесить сок, потаскаешь ингредиенты с охоты лично для меня», убрала она руку с моего лба. «Заманчивое предложение», ответил я женщине, которая повернулась ко мне лицом. «Но у меня есть свои планы, и лишаться дохода на месяц...» «Простите, я просто не могу себе позволить». «Не получилось. Жаль...» — улыбнулась Дарья. «А ты подавал такие надежды?» Лейтенант встала с моей кровати и вышла. Я задумался. Попытка соблазнить своей задницей чувством долго провалились, но за помощь нужно как-то отплатить». И тут возник весьма наглый, хоть и вполне рабочий план, если она согласится. В плюсе будем все. Осталось понять, что ей действительно нужно, и можно будет приступить к торгам. Лекарство продолжало работать. Сейчас я могу про себя сказать, как про уверенного инициата. Прям гордость за себя взяла до того момента, как не стало грустно. В своем мире с таким потенциалом я даже не считал бы человека магом. А в этом все, что у меня есть на данный момент. Попытки использовать голос Бога ни к чему не привели. Хорошо, хоть кашля не было. Определенный рост есть. И теперь понятно, что все мои старые возможности завязаны на способностях этого тела и магии в нем. Уже вечерело. Интересно, что там делают ребята? Старший лейтенант у себя в кабинете ночью после осмотра Солнцева. «Аркадий Семенович!» — начал Зубарев. «Я предполагал, что я дохватит, чтобы этот урод сдох. Кто бы мог подумать, что его в раду так кормили!» «Бесполезный идиот!» — крикнул Вершинин, ковыряясь в ногтях ножиком. «Мне за тебя все делать нужно! Хватит и того, что я прикрываю твою задницу!» Но я и так отдал сто рублей за печень русской грозовой птицы. Еще пять ребятам столовой. Кто ж знал?» Оправдывался Зубарев с опущенной головой. «Сема, послушай меня. Или ты делаешь то, что я тебе приказываю, или будешь за стену ходить, как все. И никаких подработок. Ты меня понял?» Бросил на стол нож старший лейтенант. «А сейчас пошел вон с глаз моих!» «Какие же вы все рукожопые!» Да! попытался вскочить Зубарев. «Не смей! Еще раз услышу! Пойдешь жить за стену!» — ударил по столу Вершинин. Зубарев вышел из кабинета старшего лейтенанта не в лучшем настроении. Его заработок почти за две недели не принес результата. Обычно от яда из печени русской грозовой птицы аристократы дохли как мухи, И чего так взъелся на Солнцева Верка? Это не первый заказ, который выполняет Зубарев для Аркадия Семеновича. Но другие или жаловаться пытались на Старлея, или кипишь устраивали, а этот Солнцев еще толком ничего не успел сделать, только приехал и уже попал в немилость. Теперь у Семена личные счеты с аристократом. Мало того, что он подорвал его авторитет прилюдно, так еще и ранил его человека. «Зяблик до сих пор не пришел в себя, а для будущего дела нужен проверенный огненный маг». «Ладно, поживи еще солнцев», — скалясь произнес Семен и пошел в свою казарму. Старший лейтенант достал письмо, которое ему прислали из дома. Обычный способ, чтобы зашифровать послание. Любая корреспонденция, поступающая на имя управляющего участком, проверяется канцелярией. И чтобы как-то связываться и зарабатывать, Вершинин пишет своему отцу. Обычные письма о службе, переживаниях и здоровье. Этому шифру его научил батюшка. Только сам Старлей и его папенька знают, что на самом деле содержится в посланиях. В последнем сообщении говорится. На него вышли люди из одного богатого и важного рода, потому как узнали, что его сын главный на нужном участке северо-западной части стены. Предложили 5000 рублей за то, чтобы некий Солнцев не дослужил свой срок, и еще 3000 за документы, которые у него есть. Весьма неплохая сумма для не самого сложного дела. Аркадий Семенович за год службы на этом участке уже несколько десятков отпрысков разных родов отправил на корм монстрам. И обычно платили тысячу за такой заказ, а тут целых пять. Да на своих делах по продаже зелий, которые поставляют в часть, в месяц он получает 2000 рублей, еще тысяча — на продаже обмундирования. Монстры приносят плюс полторы. «По меркам не самых богатых бояр, у него уже достаточно денег. Вот только их до сих пор мало, чтобы решить проблему с переводом из этой помойки. В других частях, где монстры ранга необычны и выше, денег куда больше». Старлей крутил ножик, который ему подарил отец, и думал. «Слишком большая цена за сопливого наследника, тем более из вымершего рода, который поглотили». Вершинин уже пробил Бориса Ивановича, как и других, чтобы понять, кого можно в расход, а за кем стоит присмотреть. Аркадий Семенович сложил письмо от отца и убрал верхний ящик стола. Обычно он избавлялся от посланий, когда их расшифруют. Так его учил батюшка. А сейчас решил оставить, потому что еще не принял решение. Вдруг со временем за голову Солнцева цена только вырастет. И он сейчас продешевит. Я пролежал под капельницей почти три часа. И это время пролетело незаметно, потому что я изучал, как лекарство действовало на мои каналы. Пусть чуть-чуть, но большая часть тромбов рассосалась, и теперь осталось только вывести яд, который так любезно одолжила тварь Эльвира. В мою палату зашла Цветкова. Выглядела женщина еще более уставшей. «Ну и задал ты этому Зябликову!» Выдохнула она и упала на мою койку. Я не сдержался и снова обратил внимание на ее задницу. «Чем ты его так? До сих пор в себя прийти не может. Мозг вроде не поврежден, а то давно бы его списали». «Может, он симулирует?» — решил я пошутить. «Ага, поэтому срется и сытся под себя», — с улыбкой спросила она и повернулась ко мне. Ещё одна пуговица на халате была расстёгнута, и вырез до прямо кричал, чтобы я обратил внимание ещё и на него. Долбанное молодое тело. Я посмотрел в потолок, чем вызвал смешок женщины. Знаете, я подумал над вашей просьбой, произнёс я медленно. Просьбой? удивилась Дарья. А ты, милый. Ха -ха -ха. Я сказала, что мне нужно, а уже дальше сам решай. Ты хочешь, чтобы тебе помогали, когда ты загремишь в медпункт, или нет?» «Угрозы? Шантаж? И что, обычно это действует?» — спросил я голос сам отца и посмотрел на нее холодным взглядом. Игривость и расслабленность женщины моментально прошли. Она уставилась на меня и сказала. «Да уж, с тобой каши не сваришь, Боря. Не обязательно так смотреть на женщин. Мой тебе совет. Что мне нужно?» посмотрела Цветкова на потолок. «Да что и каждой женщине. Забота, ласка, уверенность в завтрашнем дне, семья. Но ты же о другом спрашиваешь. Мы можем помочь друг другу, если с монстров будешь приносить селезенку». «Простите», — уточнил я. «Селезенка. Орган такой. Вам она не пригодится, а я смогу из нее сделать...» Она прервалась и потом с улыбкой продолжила. «А это уже не твое дело. За каждый орган готова отдать тебе зелья. Хоть у меня их немного, но все же. Скорость, сила, выносливость, лечилка…» «По рукам», — сразу ответил ей. «Не посчитайте это наглостью, но могли бы вы дать мне парочку эликсиров вперед? Один очищение, которое мне ввели, и еще один… лечилку». Я долго думал, что выбрать. Дима должен узнать, что пользуется спросом и за что готовы больше всего платить. Решил, что исцеление точно пригодится. Дарья улыбнулась и подмигнула. Хитрый! Думала тебя использовать, а сейчас ты меня поиметь хочешь, где такое что чтобы давали вперед, а вдруг ты подохнешь? Ну, шанс такой есть, но в моих планах прожить долгую жизнь. В любом случае, слово за вами. «Я же даю обещание, что все верну и принесу селезенку». Снова использовал голос отца и фирменный взгляд. «Ты мне глазки не строй», — засмеялась лейтенант. «Не в моем ты вкусе. Я худеньких люблю». «Ладно, получишь свои зелья, но имей в виду, что меня лучше не кидать, себе дороже будет». «И чего разлегся? Поднимайся и вали отсюда. Закончился твой отпуск по здоровью». Цветкова вынула иглу из моей вены и выкинула капельницу. Я встал и зашел за ширму. Увидел, что мои вещи на ней висят. Пока переодевался из больничного халата в спортивный костюм, услышал, как лейтенант там шебуршится. Открывала какие-то ящики. «Кстати, интересно, когда уже форму выдадут, а то какой-то неправильный солдат?» Когда вышел, мне протянули две пробирки. Все поведение Цветковой — это проверка, попытка нагреть, соблазнить, отвлечь. Уверен, то, чем она тут занимается, не совсем законно, поэтому абы с кем дела вести не хочет. «Держи, вот твои зелья», — сказала Дарья, когда я смотрел на пробирки. Взял стекляшки и вышел. Уже примерно ориентировался, куда идти. В этот раз меня никто не ждал. «Относительная свобода». «Зубарев, он еще получит свое». «С кем нужно решить вопрос, так это с военным, который жрачку раздавал». «Именно эта тварь мне положила еду с ядом». И чтобы такое не повторилось, требуется вразумительная беседа. «Уж где я не хочу ждать подвоха, так это в еде». Я старался двигаться по не самым освещенным дорожкам. План появился сам собой. Сначала думал вернуться в казарму, Но когда заметил идущих из столовой военных, захотелось решить проблему. Я добрался до места достаточно быстро. Большая часть солдат уже перекусили, и внутри почти никого не было. Завернул за здание, там нашел открытую дверь. Сдержался, чтобы не зайти внутрь и найти того урода. Спрятался рядом, прикидывал, как сделать все без шума. Увидел брошенную картошку, достаточно большую, поднял и положил в карман. Через 10 минут появился урод, который спросил мое имя и дал мне отравленную еду. Вышел этот красавчик в переднике и закурил. Я подождал немного, чтобы убедиться, что за ним никто не последует. На руке формировалась звуковая пуля. Прикинул траекторию полета. В этот раз она вышла куда плотнее, чем когда дрался со Спиридоновым. «Звуковая пуля!» — на всякий случай проговорил я шепотом. Возник писк, который моментально пропал, когда она угодила прямо в висок военному. Паренек посмотрел по сторонам, а потом стал заваливаться. Я успел подбежать и схватить его. Пока он был без сознания, я оттащил его в сторону. Приметил тут укромное местечко. Открыл его рот и силой воткнул картофелину. Она не хотела залезать, поэтому ударил по ней хорошенько. В этот момент паренек пришел в себя. Попытался дернуться, вот только я его посадил и прислонил спиной к зданию. «Ну что, привет, дружок!» — сказал я, чуть наклонившись, чтобы он смог разглядеть мои очертания. Военный замычал. Я ударил ему в солнышко с ноги. Звуки моментально пропали. Я снова наклонился. «Слушай сюда, сука! Еще раз ты попытаешься меня или ребят из моего отряда травануть, «Я тебя кончу. Ты меня понял?» Идиот попытался заорать. Пара ударов по яйцам быстро успокоили его душевный порыв. «Ты меня понял? Каким же нужно быть уродом, чтобы продаться и травить людей? Я тебе чего плохого сделал?» Спросил его и ударил в живот. Он замычал. «Вот видишь, ничего. А ты меня убить пытался. Неправильно это?» Мне показалось, что он со мной согласился. Хотя там немного неразборчиво было. Может, потому что я пяткой наступил на его мужское достоинство? Чтобы он точно запомнил мои слова. А следом ударил ногой в висок. Теперь можно вернуться в казарму. Вот только мне нужно алиби. Заглянул по дороге в медчасть, нашел Цветкову. Постучался, отчего женщина дернулась. «Дарья Макаровна, прошу прощения, что побеспокоил. Вам не составит труда сказать, что я сейчас выписался и сразу же направился в казарму». «Что? Ты чего удумал?» — повернулась лейтенант и пристально посмотрела мне в глаза. «Да ничего, просто у меня дела были личные, и чтобы не возникло проблем, могу я в знак нашего сотрудничества сказать, что вышел от вас ровно в 21.00». Я посмотрел на часы. «Иди уже!» — махнула она рукой. «Отлично. Я отправился в казарму. Больше всего меня был рад видеть Говорунов. Когда я зашел, он подскочил и, давай, руку жать, спрашивать, как здоровье и все ли хорошо. Ответил, что жить буду. Поздоровался со всеми, даже с владеющими, чем вызвал недовольную ухмылку у Айваза. В общем зале были и девушки. Ко мне подошла Ольга и отвела немного в сторону. «Боря, прости меня за ту ситуацию. Я тогда испугалась и поэтому закричала». Виновата и, опустив голову, призналась обручево. «Все в порядке», — ответил ей. Только повернулся, чтобы поговорить с Димой и еще с одним моим другом, как она схватила меня за руку. «Я правда виновата. Ты не держи на меня зла». Зачем-то девушка еще раз повторила. «Ольга, вы официально прощены», — улыбнулся ей и добавил. «У меня дела, и нужно поговорить. Прошу извинить». Обручева, видимо, хотела еще что-то сказать, но я уже свалил. Поймал довольное лицо Царевой, которая изучала меня, стоя у стены, со скрещенными руками. Подошел сначала к Говорунову. «Пока по ценам и тому, что пользуется спросом, непонятно. Завтра он переговорит с кем-то на обеде, и появится ясность. Я передал ему зелье исцеления и сказал продать после того, как узнает цену. Дима посмотрел на меня с таким удивлением, будто я украл его, пока лечился. Он аккуратно положил в карман и кивнул. «Так, процесс запущен. Теперь остается как можно раньше выйти за стену. Мне нужны части монстров». Володя сидел на раскладушке и делал вид, что его не касается все, что происходит. Читал и, когда никто не видел, разглядывал фотокарточки обнаженных девушек. «Нужно как-нибудь у него спросить, кто это вообще?» «Друг мой», — сказал я, когда сел рядом. Только Борзов отодвинулся немного и недовольно цокнул. «Никакого личного пространства», — закатил он глаза. Я сдержался, чтобы не влепить ему за трещину. «Володя, ответь мне на вопрос. Что можно сделать из селезенки монстра?» «Что за глупый вопрос?» — закрыл книгу Борзов. «Много чего, смотря с чем смешивать, как варить. Но это что-то простое, но полезное и нужное. И неважно, селезенка какого монстра». Добавил я предполагаемых деталей. «Хм», — задумался Зельевар. «Если так, то, скорее всего, молодуха». «Что?» «С кем разговариваю?» — опять закатил глаза Володя, чем вызвал у меня приступ желания вмазать ему. «Молодуха! В разговорной речи зелье омоложения, крайне популярное у дам возраста 30+, в сибирской зоне как горячие пирожки расходятся». «Да ты что?» — сделал я искреннее удивление. «А стоит примерно сколько?» «Ну, тут все зависит от качества. От 20 рублей самое дешевое». Я задумался. «Если я все правильно понял, вот что хочет получить Цветкова» и, зная стоимость зелья, тут смогу с ней поторговаться. Почему-то я уверен, что от нашего сотрудничества она будет в большем плюсе, чем я». «Солнце в твою мать!» — раздался рык сержанта, вошедшего в казарму. «Я здесь!» — Володя вскочил с раскладушки. «Ну что ж ты за е...» — проглотил Самсон, когда увидел девушек. «Когда ты избил рядового боргатова? Чего? Искренне удивился я. Я никого не трогал, как меня выписали в 21.00 сразу сюда. Ты другому сывоше, Коля, как у него изо рта вытащили картофелину и вправили челюсть, сразу на тебя указал. Не понимаю, о чем вы. Сделал невинный вид. Солнцев, не зли меня! Ты зачем ему яйца отбил? Он уже на тебя рапорт вверх. Остановился Самсон. «Старшему лейтенанту Вершинину пишет!» Все смотрели на меня крайне удивленно, но я не дернул и мускулом на лице. Только Царева улыбнулась, а потом заржала, показав большой палец. «Все! Ты у меня дождался!» Дернулся на меня сержант. Я побежал от него. «А ну, стой! Я тебе мозги вправлю! Стой, кому говорят!» Кричал и носился за мной твердохлебов по всей казарме, пока все остальные ржали. У меня это рефлекторно получилось. Не знаю почему, но драться я с ним не намерен, как и побои терпеть. Грудь с животом только-только заживать начали. «Быстро переоделся в форму и на выход! Будешь у меня до трех ночи стоять охранять!» Запыхавшись и так и не поймав меня, сказал Самсон. «Похоже, я легко оделался». Только сейчас заметил, что все уже в форме. Серые штаны из грубого материала, белые майки и рубахи такого же цвета кители. Даже девушки одеты так же. Я добрался до уборной и перевоплотился в рядового солнцева Б.И. Нашивка на кармане кителя. Когда вышел, девушек уже не было, а ребята раздевались и ложились спать. Ко мне подошел Айвас, смотрел прямо в глаза и скорчил недовольную морду. «Завтра», — сержант сказал, — «завтра у нас с тобой тренировочный поединок. Надеюсь, ты не будешь жаловаться, что только с больнички», — улыбнулся владеющий. «Конечно нет. Я там отдохнул, сил набрался, с женщинами пообщался. До завтра, дружище», — подмигнул ему, чем вызвал его хищный оскал. «Отлично. Завтра еще одну проблему закрою. Пока все складывается так, как я запланировал». Сейчас постою немного у входа, хотя это даже наказанием не назвать. До трех, так до трех. Я еще десять раз успею выспаться». Поначалу скрип раскладушек заполнил всю казарму. Ребята ворочились ровно до тех пор, пока Самсон не выскочил в семейниках и майке. «Еще один звук, и завтра все будут спать на полу!» — крикнул он и вернулся обратно. Тишина охватила казарму. Я стоял около открытой двери, смотрел в ночное небо. Кстати, почему ее не закрывают? Не скажу, что на улице очень тепло. Витя захрапел, отчего Володя цокнул и закрыл подушкой уши. Почти в двенадцать все уже спали. Странно, вроде отдохнул в медчастие, но меня тоже начало клонить в сон. Еще три часа. Свет выключили, а фонари освещали только некоторые дорожки и казармы. Военных не видно. Блеснули глаза, так если на зрачки животного попал свет. Сон моментально прошел. Послышался шорох. Кто-то ползал по траве. Потом еще отражение странное, будто радуга появилась. Блеснула и исчезла. Я посмотрел в казарму. Все спят. «Это то, что я думаю?» Мне стало интересно, и я пошел проверить, что там происходит. Я прошагал по дорожке, потом еще по одной, переливающийся свет продолжал ускользать от меня. Я оказался на неосвещенном участке. Посмотрел по сторонам, а луч пропал. Прислушался к звукам. Около ног что-то проскользнуло. Развернулся. Шипение. Что-то ударило в щиколотку, от чего я упал, и меня укусили за ногу.